Он только что со своей женой, и гораздо более, чем он, одаренный Еленой Клепиковой, переехал из Питера в Москву и писал очень лихо. Примечание. Клепикова Елена Константиновна, 1942 года рождения, филолог, литературный критик, выпустила в соавторстве с мужем Владимиром Соловьемом книги «Андропов. Тайный ход в Кремль», «Кремль. От Андропова до Горбачева», «Ельцин. Политические метаморфозы», «Парадоксы русского фашизма», «Довлатов. Вверх ногами». Есть у нее и сольные книги, монография «Невыносимый Набоков» 2002 год и том, избранного «Отсрочка казни» 2011 год. «Живет в Нью-Йорке». Конец примечания. А главное «быстро». Позвонишь, бывало, в конце рабочего дня, с предложением написать лицензию все равно на что, и утречком он тебя уже поджидает с текстом, где все в точности подогнано и под объем, и под редакционные требования. Профессионал, каких сейчас мало. И вот разыгрывается в литературной газете очередная дискуссия, навсегда приходящуюся к тему «Поэзия сегодня», Кризис или подъем? Сначала я что-то такое в этой дискуссии сказал, а потом, или через паузу, Соловьев. И так он, знаете ли, браво меня под орех разделал, что любо-дорого. Я не стану уж прикидываться Христосиком, сперва обиделся, но спинку, это мне точно известно, держать надо во всех случаях. Поэтому звоню ему через несколько дней и опять рецензию заказываю. Он мне ее натурально приносит. Но, чувствуя, видимо, все-таки что-то вроде неловкости, бормочет сначала нечто извинительное, а потом обращается с формальным предложением. «Давайте, — говорит, — в каждой своей статье друг друга упоминать, хоть добром, хоть ругательно, неважно как. Главное, так мы лучше запомнимся». примечание. «Да, точно, он даже написал книжку «Три еврея» про Бродского и Кушнера и себя любимого, и ведь верно запомнился в этой кампании», — подтвердил в одном из комментов Петр Образцов. Конец примечания. Я, надо думать, посмотрел на Владимира Исааковича поверх очков, и он в ответ привел аргумент действительно сильный. А формалисты что? Не так разве договаривались? Эхенбаум всюду совал Тынянова, Тынянов-Шкловского. Вот и знает их теперь всякая собака. Проекту этому осуществиться было не дано. И не только потому, что сама идея показалась несколько что ли экзотической. Просто Соловьев, видимо, уже тогда ставил на несколько лошадок сразу. Так что вскоре выступил по голосу Америки, с известием о создании независимого информационного агентства Соловьев-Клепикова Пресс. А потом уже в Америке принялся в своих книгах рассказывать, что он то ли служил, то ли не служил в КГБ, кем-то вроде внештатного консультанта. Примечание. Отвечая в Фейсбуке на вопрос Олега Борушка, отрицает ли все-таки Соловьев, что он был стукачом или нет, Герой моей новеллы рассердился не на шутку. То есть, почему не отрицаю? Полностью отрицаю. Обо всем написал в прекрасном биоромане «Три еврея», много раз изданном. Да никто никогда мне не предлагал им стать. Не по чину. Известный писатель, член всяких союзов, а на каждый чих не на наздравствуешься. Тем более, давно пришел к заключению, что обвинение в стукачестве – да еще с ссылкой на мою книгу, самую анти-КГБшную в истории русской литературы, «Экая лажа». Но и уровень. И чего меня сюда занесло? А кто-то просился в друзья. Исходит от самих стукачей, которые действуют по заданию гбухи или по собственной инициативе, чтобы отмазаться от скверны. Развлекайтесь, господа. Без меня. Конец примечания. Так стихи можно любить только в молодости. Мой друг Даня, Даниил Соломонович Чкония, дал дочери имя Белла, а я свою назвал Юнной. Примечание. Чкония, Даниил Соломонович, 1946 год. Поэт-переводчик, соредактор, с Ларисой Щеголь, журнала «Зарубежные записки». 2005-2011 годы, живет в Кёльне, конец примечания. И не то чтобы я был, как сейчас выражаются, феном юный морец, но книгу Лоза носил с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. Да и имя, знаете ли, чаровало сумасшедшинкой, виделось истинно поэтическим. Понятно, что Юна Петровна, едва мы познакомились, об этом узнала, и была, мне казалось, тронута и ко мне расположена. До той самой поры, пока я не опубликовал восторженную статью, в которой стихи Морец сопоставлялись со стихами лучших ее современников Самойлова, Чухонцева, Кушнера, конечно же, Ахмадулиной. Примечание. «Страстно я презираю вашего Чупринина». В письме Станиславу Куняеву от 6 июля 1979 года откликнулась на эту статью Татьяна Глушкова. Прочла сейчас необъятную его статью про Морица Макбета, напечатанную, конечно, у Емельяна. Имеется в виду Леонард Иларионович Лавлинский, 1930-2005 года, в ту пору главный редактор журнала «Литературное обозрение», где была напечатана моя статья о стихах «Юный морец». «Этот ваш Чупринин отыскал в помойке ключевую воду поэзии, традиции Эсхила, Гесиода, Софокла, Вергилия и прочих по списку, а также испытывает радостную сладость благодарного понимания высокой морицинской поэзии. Вот гнида! Ну что в поэзии этот раб понимать не может, про то знаете и вы сами. Бить шваброй мокрой надобно этого вашего Чупринина. Цитируется по Куняев «Мои печальные победы», страница 484, конец примечания. И тут Юнна Петровна разорвала со мной отношения. Я терялся в догадках, пока не получил от нее письмо, где глубокие размышления о природе искусства завершались фразой. Я поняла, что вы любите не только мои стихи, но и стихи других поэтов. Для поэтки, как юноморец называет себя, это и в самом деле непереносимо. Рассказчиком Арсений Александрович Тарковский был фантастически интересным. Ко встрече в Переделкинском доме творчества мы были уже знакомы. Я опубликовал рецензию на его книгу в Новом мире. Рецензия ему приглянулась, и спустя срок я был чрезвычайно деликатно попрошен написать вступительную статью к его первому избранному. Дружбой наши отношения назвать было, разумеется, никак нельзя. «Ну кто я?» «Почти мальчишка, а он классик». Он Мандельштама знал, его Цветаева любила, его Ахматова жаловала своей благосклонностью. Так что я больше помалкивал или кратенько сообщал, кто из появившихся на плаву поэтов заслуживает его интереса. А Арсений Александрович делился воспоминаниями. Фантастически, повторюсь, интересными. Например, о том, как ему случилось переводить стихи юного, Иосифа Джугашвили, но не случилось эти переводы опубликовать. Он неторопливо говорит, а я весь превращаюсь в слух, чтобы запомнить в точности и донести до жены, донести до друзей, тоже в точности. Потом я уезжаю, возвращаюсь через полгода, и Арсений Александрович снова рассказывает мне в точности о том же, и в точности так да и другим моим знакомым, которым посчастливилось обратить на себя внимание Тарковского, он, оказывается, рассказывал не примерно то же, как все мы, а в точности тоже и так же. Теперь в «Знамени» мы называем такого рода устные рассказы отлившимися в мраморе. Примечание. «Пластиночки», — припомнила в Фейсбуке Людмила Казарян, — Слово, каким Анна Ахматова обычно называла такие рассказы. Леонид Григорьевич Григорьян прибавила Жанетта Радул, называл такие повторения «поставить пластинку» и тоже этим пользовался иногда, особенно когда знал, что ждут от него мемуаров, историй, баек. Конец примечания. Я, Боже сохрани, никак не сужу большого поэта. Да и как мне судить, если и сам я делюсь сейчас с вами историями, в точности повторяя то, что уже, может быть, даже не раз, слышали мои друзья? Поздняя осень, а скорее уже и зима 1981 года. Сидим на кухне у Давида Самойлова в компании с Юрием Левитанским. Больше вроде бы нет никого, что редкость. Так как обычно, когда Давид Самойлович наезжал из Пярну, в его просторную квартиру набивалась уйма народу, а тут как-то даже пустовато. Поэтому и не в большой комнате, а на кухне. Выпиваем, конечно, но по чуть-чуть. И разговор заходит о приближающемся шестидесятилетии Юрия Давыдовича, о том, дадут ли ему по этому случаю орден или как. Примечание. ордена. Эти знаки отличия воспринимались многими писателями как своего рода охранная грамота, и хотя я лично знаю крамольников, развешивавших их по стенам своего домашнего туалета, в советские годы отказался от получения правительственной награды, кажется, один только Владимир Осипович Богомолов. Конец примечания. Юрий Давыдович, внешне обычно невозмутимый, даже флегматичный, но внутренне всегда метущийся, начинает нервничать. «Ну, что дадут, что дадут? В лучшем случае, знак почета!» Примечание. «Ордена тогда не дали», — прокомментировал эти слова Левитанского мой фейсбучный читатель Александр Журавель. «А почему хотелось?» «Так ведь советских писателей уже этим прикормили, уже как бы полагалось». тем более фронтовику. Конец примечания. Еще по чуть-чуть помолчали, коснулись какого-то другого сюжета, и вдруг Давид Самойлович спрашивает, «Юра, ну скажи по-честному, ты ее любишь?» «Кого ее?» «Не сразу скажу по-нынешнему», — врубается Левитанский. «Советскую власть, естественно. Ты любишь или нет?» Не отступает Самойлов. «Терпеть не могу». Ответ однозначен. «Вот», задумчиво, — задумчиво-задумчиво произносит хозяин кухни. «Так почему же ты ждешь, что она тебя будет любить больше, чем ты ее?» «Женщинам меня, скорее всего, не понять». А вот мужчины наверняка разделят завистливое восхищение героем моего следующего рассказа Яо Давиде Самойловиче Самойлове. Он всегда был отнюдь не прочь выпить, а по вечерам, особенно под хороший разговор, мог принять на грудь вполне изрядно и пьянел, конечно. Зато с утра был свеж, как поцелуй ребенка. Умылся, кофейку попил. и за работу, в чем я с несомненной явностью убедился, когда в середине 1980-х приехал в Пярну, отчасти по журналистской надобности, а отчасти и как гость. Так что ночевал я в гостинице, а завтракал, обедал и ужинал, когда застолье приобретало особенно масштабное очертание у Самойловых дома. Галина Ивановна, как всякая хорошая жена, С нашим пьянством, конечно, боролась. Но что простодушные женские жалобы и пении, супротив мужского упрямства и мужских же хитростей? Подробности пусть уж так останутся в моей памяти. Достаточно сказать, что в гостиницу возвращался я, тогда 35-летний, буквально на автопилоте, а утром едва мог глаза продрать. Какие уж тут думы о судьбах русской поэзии. но и журналистская надобность и гостеприимство Галины Ивановны неотвратимо влекли меня в дом поэта. Вхожу в одно из таких утр. Давид Самойлович, как обычно, уже за письменным столом. Разбирает почту, что-то быстро просматривает и, подняв мне навстречу голову, спрашивает. «Помните, мы с вами вчера говорили о бывании Жданове?» Примечание. Жданов Иван Федорович, 1948 года рождения. Поэт, первая книга которого «Портрет» 1982 год, была воспринята критиками, и мною в том числе, как начало прорыва нонконформистов в советскую поэзию. И вот как дополнил мою новеллу Андрей Чернов. Как-то в середине 70-х я привел Ваню Жданова к Валентину Берестову. Сидели втроем на кухонке, улица Волгина, этаж девятый. Ваня читал с листа. Долго читал. Наконец, Валентин Дмитрич попросил его, «А можно мне глазами?» Взял листок, пробежал и вдруг объявил, «Да вы же прекрасный французский поэт!» И стал с листа переводить на тот язык, плохим переводом с которого Ваня подражал. и воскликнул посреди чтения. Ну вот и звук появился. Ваня ушел сразу. Больше не появлялся. Конец примечания. Как не помнить, если едва не полвечера ушло на обсуждение того, что вскоре станут называть метаметафоризмом, и я в ту пору любитель всего необыкновенного стиха Жданова пламенно восхищался, А Давид Самолыч, как забыть, отнесся к ним хоть и приязненно, но скептически. «Ну так вот», — продолжает хозяин дома, — «я только что получил от Жданова письмо. И с ним три его стихотворения. Хотите, прочту?» «Я, конечно, хочу». И Самойлов, подслеповато вглядываясь в машинописные листки, читает. «Одно стихотворение, другое». «Третье». «Нравится?» Я, стряхнув уже с себя остатки похмелья, принимаю важный вид эксперта и говорю. «Два вполне, мне кажется, для Жданова обычные, а вот третье, ну просто из лучших, самых у него сильных». «Может быть, даже запомнили что-то», уточняет Давид Самойлович. «Память на чужие стихи была у меня тогда вполне себе цепкой». я почти без натуги воспроизвожу с голоса четыре, а то и шесть строчек. И вот только тут Самойлов расхохотался, опять же как ребенок. Оказывается, день он начал с того, что, вспомнив наш вчерашний разговор, тут же одно за другим написал три так называемых «ждановских» стихотворения, в том числе и из самых, как я оценил, сильных. Мало того... он даже не поленился напечатать их на машинке, чтобы произвести впечатление. «Да, на меня одного, единственного слушателя. Поэтому я секунд двадцать, конечно, дулся, но потом тоже расхохотался. Так мы, хитро переглядываясь, и смеялись вдвоем, пока не заглянула Галина Ивановна и не позвала нас завтракать. О том, Как осенью в 1983 году случилось мне побывать в Пиарну у Самойлова, я сейчас рассказываю спустя десятилетия. А Давид Самойлович, оказывается, еще тогда же занес свои впечатления обо мне в дневник. Он целеустремлен, честолюбив, играет в игры, по натуре эгоцентрист. Окружающим, кроме литературы, по-видимому, интересуется без остроты. И вот вам, человеку ума необыкновенного, ни в чем ведь не ошибся. Поэтому читать меня, эгоцентриста, стоит только литературоцентристам. Погодой, природой, политикой, женщинами. Мало ли чем и еще я, конечно, интересуюсь. Но прав, прав Самойлов. Без остроты. Заскучав сочинять рецензии, я еще в бытность свою литгазетчиком придумал помниться под себя форматик Рецензия-диалог, он назывался: То с прозаиком Анатолием Кимом поговорю о первой стихотворной книжке Миши Поздняева, то кинорежиссера Сергея Соловьева попрошу поразмыслить об одном из нашумевших романов. Примечание. Поздняев Михаил Константинович 1953-2009 годы. Поэт, в годы перестройки намеревавшийся стать священником, а затем опубликовавший серию статей с жесткой критикой церковных иерархов и официальной политики Русской Православной Церкви. Конец примечания. А вот высказаться о новом сборнике Давида Самойлова позвал актера Николая Губенко и его жену Жанну Болотову, в которую, что уж теперь скрывать, в тайне влюблен был еще со времен дома, в котором я живу. О, глаза Жанны Болотовой, с ума сойти, и в ум не вернуться. Но первый разговор у них дома как-то не пошел. Так что помучился я с записями в своем блокнотике, диктофонов тогда ведь еще не было, и собрался совсем уж бросить эту затею. Но, набравшись духу, все-таки перезвонил. Я, говорю сейчас, в Переделкинском доме творчества квартирую. Может, приедете, говорю, и погуляем, и к стихам еще попробуем вернуться. Так оно и получилось. Славно вечерком погуляли, и разговор, Уже у меня в комнатке на втором этаже одного из коттеджей потек на загляденье. Только успевай записывать. И вдруг, в переделке не это и сейчас постоянно случается, погас свет. Разъезжаться вроде бы надо, но разговор, хоть его уж не записать, такой был хороший, такой свойский, что... То есть как что? Стихи стали в темноте читать. друг друга перебивая и друг другу подсказывая. Вот что. Это в памяти и осталось. Стихи, стихи, снова и снова стихи. И только глаза Жанны Болотовой в кромешной темноте светятся. Диалог наш в газете, конечно, напечатали. Хотя Жанна Андреевна все свои реплики и зверстки сняла. Оставила только Колины. Ну и мои, конечно. У Станислава Юрьевича Куняева, в глазах людей моего поколения и моего образа мысли, репутация скверная. А между тем, мне кажется, он в 60-е и 70-е годы писал стихи, безусловно заслуживавшие внимания. Их лирический герой уже и тогда был мне чужд, но не то чтобы завораживал, а как-то волновал вот именно своей абсолютной на меня непохожестью. Такой, знаете ли, то ли одинокий волк, то ли одинокий охотник, который в чаще кого хочешь без колебаний завалит, хоть лося, хоть конкурента по браконьерскому промыслу, хоть случайного свидетеля. И Россия этому лирическому герою открывалась исключительно как Русь, но не Русь киевская или московская, со святыми и дружинниками, а как Русь северная, скованная вечной мерзлотой, где от одной заимки к другой можно идти неделями, ориентируясь по полуразрушенным колоколинкам и заброшенным погостам. Что же до этики? Ну, мои ровесники помнят, добро должно быть с кулаками, то она сформировалась будто в отсутствии нового завета с его идеалами смирения и милости к падшим. Что-то примерно в этом роде, Хотя, может быть, другими словами, я и написал в рецензии, которую тогда, в позднее 1970-е, напечатал журнал Дружба народов. И Станислав Юрьевич пришел знакомиться. Давай только говорит с порога на ты, а то я терпеть не могу этого вашего интеллигентского выканья. Уже интересно, и еще более интересным мне показалось предложение. трансформировать мою рецензию в предисловие к его первому однотомнику избранных стихотворений. «Вадим, имелся в виду Вадим Валерьянович Кожанов, мне, конечно, ближе, но он пишет скучнее, чем ты», — сказал Стасик, уже Стасик. «Так что очень тебя прошу».